Глава первая. Что такое забота о себе? Прежде всего, хочу сказать замечательно, что вы прослушиваете эту аудиокнигу. И прекрасно, что вы готовы тратить время на заботу о себе. Об этом мы и будем говорить в этой главе. С утра до ночи мы печемся о ком-то другом, о детях, родителях, друзьях, соседях, коллегах. Однако сами... Часто выпадаем из этого списка. Просыпаешься утром, и уже надо проследить, чтобы все умылись, не забыть о себе. Оделись и сытые разошлись по детским садам, школам, офисам. Затем бежишь по своим делам. На работе весь день буквально разрываешься между задачами, которые сменяют друг друга, до тех пор, пока ты вдруг не осознаешь, что сидишь на совещании и мысленно молишься о его скорейшем окончании поскольку уже пора мчаться за детьми в детский сад или школу. А добравшись туда, слышишь «Мам, ну что ты так долго?» Дома сваливаешь на пол пакеты с продуктами и стартует третья рабочая смена. Всех накормить, напоить, умыть и уложить спать. Только после этого, наконец, задаешься действительно важным вопросом. Чем бы мне хотелось заняться? Провести время с партнером, с друзьями или просто поваляться перед телевизором? Однако сон одолевает прежде, чем заканчивается очередной эпизод любимого сериала. Или ваш партнер уже трижды пытается вам что-то сказать, но его слова против вашей воли пролетают мимо ушей. В обоих случаях нельзя говорить о том, что вы потратили время на себя или провели его с пользой. Очевидно, что лежать бездумно уставившись в экран вам было нужно меньше всего. А на романтический вечер вы согласились только, чтобы не расстроить любимого человека. И так продолжается день за днем. Мы считаем или, по крайней мере, верим, будто знаем, в чем нуждаются другие. И даем им то, что, по нашему мнению, должны дать. Мы жертвуем собственным комфортом, не осмеливаясь прервать разговор, что подумает собеседник. Нам порой даже не хватает храбрости высказывать свои мысли, ведь когда-то в прошлом их высмеяли, принизили или вовсе проигнорировали. И вот он. Новый синяк, новая рана, помня о которой мы стараемся избегать ситуации, причиняющих боль. Конечно, в этом примере я все сильно или не очень сильно преувеличила. Хотя уверена, каждый из нас, в том числе и вы, проходил через нечто подобное. Во всяком случае, мне это точно знакомо. Что же такое забота о себе? На этот вопрос я хочу ответить примером из собственной жизни. Этот пример также помогает понять главный принцип заботы о себе. Прислушивайтесь к своим потребностям. Итак, утро понедельника. Прошлая неделя была для меня очень тяжелой, да и следующая обещает быть не легче. К тому же прошедшие выходные никак нельзя назвать полноценными, потому что я провела их за работой. Я устала. И кроме того, плохо спала. Утренний кофе не улучшил мое состояние, скорее наоборот. Но сегодня мне нужно записать много видео. То есть устроить выходной я не могу. А что могу? Вариант первый. Не обращая внимания на усталость, продолжать работу. Наверняка вам известна формула «быстрее начнешь, быстрее закончишь». Просто взять и заставить себя пробираться сквозь кучу обязанностей, пока они не закончатся. Раньше я бы так и сделала. Переступила через свои границы и встретила следующий день еще более уставший. Вариант второй. Постоянно прислушиваться к себе и корректировать свои планы и действия. Методом пропа-ошибок я пришла к осознанию, что для меня это лучшая стратегия. После каждого видео я устраиваю короткий перерыв и пытаюсь понять, как себя чувствую и в чем нуждаюсь. На основе этой саморефлексии я делаю взвешенный выбор. Я записала несколько видео после чего, подумав о домашних делах, почувствовала, что мне нужна помощь. У детей совсем не осталось чистой одежды. Я прошу маму помочь мне со стиркой. Еще я поняла, что нуждаюсь в эмоциональной поддержке. Мне хотелось выпустить пар. К счастью, у нас с подружками есть группа WhatsApp. Я пишу. «Фух, понедельник — день тяжелый. Мне столько всего надо сделать, что хочется уткнуться в подушку и закричать». Подруга отвечает гениальной гифкой, которая вызывает у меня улыбку. Я также уделяю внимание физическому состоянию. Ничего сложного. Принимаю позу из йоги и спокойно дышу. Вдох-выдох, все остальное прочь. Утром я всегда отвожу 15 минут на то, чтобы привести себя в порядок. Раньше мне это казалось пустой тратой времени, но теперь это мой ежедневный ритуал, который настраивает на рабочий лад. Полное погружение в момент. Никто не отвлекает, и я спокойно наношу на лицо крем, подвожу глаза, крашу ресницы. И это тоже забота о себе, поскольку тем самым я удовлетворяю свои потребности. Вечером я, конечно, по-прежнему чувствую себя уставшей. Зато радуюсь, что поставила галочки напротив большинства запланированных дел. Все видео записаны. Вообще-то мне еще нужно закончить очередную главу этой аудиокниги, но она спокойно подождет до завтра. Вещи выстираны. Спасибо, мамочка. Вместо того, чтобы часами стоять у плиты, я достаю из морозилки соус для спагетти. Меньше работы для меня, больше радости для детей. Двойной успех. Пока соус размораживается, быстро прибираюсь, чтобы к моменту, когда я, наконец, улягусь на диван, вокруг не было беспорядка. Остальное сделаю завтра.